зорба будда хагван иногда когда вы говорите жизнь представляется мне на манер грека зорбы есть пить веселиться быть сильным и страстным тогда я думаю что путь в этом в другое время вы говорите о том что путь это сидеть безмолвно созерцательно и неподвижно как монах как же нам быть зорбами или монахами, и возможно ли соединение обоих. Я чувствую, что вам удалось соединить противоположности, но можем ли мы быть обоими, зорбами, движимыми страстью и желанием, и Буддами, бесстрастными, холодными и спокойными? Это высший синтез, когда зорба становится Буддой. Я стараюсь создать здесь не Зорбу Грека, но Зорбу Будду. Зорба прекрасен, но что-то упускается. Ему принадлежит земля, но не достает небесного. Он земной, укорененный, как гигантский кедр, но у него нет крыльев. Он не может залететь в небо. У него есть корни, но нет крыльев. Есть, пить, веселиться, Замечательно само по себе, в этом нет ничего плохого. Но этого недостаточно. Вы скоро устанете от этого. Невозможно просто есть, пить и веселиться. Вскоре коловращение веселья становится коловращением сожалений, потому что это повторение. Только очень посредственный ум может продолжать находить в этом счастье. Если у вас есть хоть немного ума, рано или поздно вы обнаружите полную тщетность всего этого как долго вы можете продолжать есть пить и веселиться рано или поздно неизбежно возникнет вопрос каков смысл всего этого зачем невозможно долго избегать этого вопроса и если вы очень умны то этот вопрос всегда здесь не оставляет вас в покое стучится в ваше сердце вопрошает у Ответь мне, зачем? И надо запомнить следующее: Не те люди разочаровываются в жизни, которые бедные и голодают, нет. Они не могут разочароваться. Они еще не жили. Как же они могут разочароваться? У них есть надежда. Бедный человек всегда надеется. Бедный человек всегда хочет, чтобы что-нибудь случилось, Надеяться, что что-то может произойти. Если не сегодня, так завтра или послезавтра. Если не в этой жизни, так в следующей. Как вы думаете, кто эти люди, описавшие небеса как плейбой-клуб? Кто эти люди? Голодавшие, бедные, упустившие свои жизни. Они проецируют свои желания на небеса. На небесах текут реки вина. Кто эти люди, которые воображают реки вина? Должно быть, они упустили это здесь. Там есть деревья, исполняющие желание. Вы сидите под ним, и в тот момент, когда вы задумали желание, оно тотчас же исполняется. Ни одно мгновение не разделяет желание и его исполнение. Нет никакого промежутка между желанием и исполнением. Это происходит моментально, тут же кто эти люди познавший голод они не имели возможности узнать прелести жизни как же они могут разочароваться в ней у них не было опыта а только через опыт приходит понимание абсолютной тщетности всего этого только зорбы приходят к сознанию абсолютной тщетности такой жизни будда сам был зорбой Ему были доступны все прекрасные женщины, которые были в его стране. Отец окружил его прелестными девушками. У него были самые красивые дворцы, разные для различных времен года. Он обладал всей роскошью, которая была возможна в те дни. Он жил жизнью Зорбы Грека. Именно поэтому он уже в 21 год полностью разочаровался. Он был очень умным человеком. Если бы он был посредственностью, то продолжал бы жить по-старому. Но вскоре он понял существенную вещь. Это повторение. Это одно и то же. Каждый день вы едите, каждый день занимаетесь любовью с женщиной. У него была каждый день новая женщина для любви. Но как долго? Вскоре он присытился. Опыт жизни очень горек. Она сладка только в воображении. В реальности она очень горька. Он сбежал из дворца и от женщин, и от богатств, и от роскоши, от всего. Поэтому я не против Зорбы Грека, потому что Зорба Грек – это сама основа Зорбы Будды. Будда вырастает из этого опыта. Я целиком за этот мир, потому что я знаю, что другой мир может быть почувствован только через этот. Поэтому я не говорю, что его следует избегать. Я не скажу вам, станьте монахом. Монах — это тот, кто пошел против зорбы. Он беглец, трус. Он сделал что-то в спешке, неразумно. Он незрелый человек. Монах — неспелый, жадный, жаждущий иного мира. И хочет его слишком рано, а время еще не пришло. Монах еще не созрел». Живите в этом мире, потому что этот мир дает завершенность, зрелость, полноту. Этот мир бросает вам вызов, благодаря чему у вас появляется центрированность, осознавание. И это осознавание становится лестницей. Тогда вы можете двигаться от Зорбы к Будде. Позвольте, однако, мне снова повторить. Только Зорбы становятся Буддами, а Будда никогда не был монахом. Монах — это тот, кто никогда не был Зорбой, он тот, кто поддался очарованию слов Будды. Монах — это подражатель, он фальшивит, подражает Буддам. Он может быть христианином, он может быть буддистом, он может быть джайном — это не имеет большого значения, но он подражает Будду. Когда монах уходит из мира, он уходит, чтобы бороться с ним. Это не мирный уход. Все его существо устремлено обратно, он борется с этим, он раздваивается. Одна половина его существа за этот мир, а другая половина жаждет другого. Он разорван на части. Монах — это шизофреническая в своей основе расщепленная личность, разделенная на низшее и высшее. И это низшее продолжает притягивать его, но чем больше оно подавляется, тем более и более притягательным оно становится. И из-за того, что он не пережил Низшее, он не может войти в Высшее. Вы можете попасть в Высшее только тогда, когда вы пережили Низшее. Вы можете заслужить Высшее, только проходя через все страдания и восторги Низшего. До того, как Лотос становится Лотосом, он должен пройти через Ил, Ил и есть этот мир. Монах сбежал от ила, он никогда не станет лотосом. Это похоже на семя лотоса, которое вдруг отказалось падать в ил. Может быть, из-за своего эго. Ведь я семя лотоса, я не могу упасть в ил. Но тогда оно останется семенем, никогда не расцветет. Если оно хочет превратиться в лотос, оно должно упасть в ил, должно пережить это противоречие. Не пережив этого противоречия, жизни выли, нельзя оказаться вне него. «Я буду последним человеком, если стану делать из вас монахов. Иначе почему монахи так настроены против меня? Я хотел бы, чтобы вы укоренились в земле». Я совершенно согласен с Фридрихом Ницше, который говорит «Я умоляю вас, братья мои». Оставайтесь верными Земле и не верьте тем, кто говорит о надеждах на другой мир. Выучите свой первый урок доверия, доверившись Земле. Она – это ваш дом прямо сейчас. Не охотьтесь за другим миром. Живите в этом мире и живите в нем интенсивно, страстно. Живите в нем тотально, всем своим существом. И благодаря этой полной вере, Благодаря этой страстной жизни, любви и радости, вы станете способными выйти за пределы этого мира. Другой мир скрыт в этом мире. Будда спит в зорбе. Его необходимо разбудить. И никто не может пробудить вас, кроме самой жизни. Я здесь, чтобы помочь вам быть тотальными, где бы вы ни были, в каком бы состоянии вы ни были, проживайте это состояние тотально. Только проживая что-либо полностью, можно выйти за его пределы. Сначала станьте Зорбой, цветком этой земли, а затем заслужите способность стать Буддой, цветком другого мира. Другой мир не где-то вовне, другой мир спрятан в этом. Этот – только проявление другого, а другой – непроявленная часть этого».